Книга 5 Красная Месса. Глава 45, Стэн лежал на диванчике и продумывал план дальнейших действий. Арестовав, Алекса заломленными за спину руками увели под конвоем в подземную тюрьму, туда, куда уже бросили гурков. А Стэна, к его несказанному удивлению, отвели в его личный кабинет и выставили охрану у дверей. Но по размышлению. Стен понял, что такая мягкость по отношению к нему не лишена логики. По крайней мере, у Хакона есть серьезные причины поступать именно так. Хакона, несомненно, просчитывал все на много ходов вперед. Тем не менее, Стэн в прошлом участник ни одного, ни двух государственных переворотов считал мягкотилась Хакона головокружением от быстрого успеха. Он бы на месте Каи Хаконы незамедлительно поставил и Стэна Килгура, да и всех гурков в стенке. Позже можно лицемерно пожалеть, что это было сделано с горяча и понапрасну. Предварительно его кабинет обыскали, забрали все оружие. Трое вооруженных до зубов бывших притарианцев охраняли дверь. Пустяно остался только кинжал в рукаве, незамеченный при обыске. На душе капитана с кошки скребли. Он понимал, что часы его сочтены. Не расстреляли сразу, так догадаются прикончить ближайшие сутки. Он уже справился с огромной картой дворца, стоящей в углу. Но ближайшая комната, из которой можно было попасть в разветвленные коридоры подземелья, находилась в метрах 50 от него. О бегстве через окно Стэн даже не помышлял. Хакона не дурак и наверняка поставил внизу парочку снайперов. «Предположим, абсурдная», – думал Стэн, – «что тебе удастся пройти через дверь, уложить трех претарианцев и юркнуть в дворцовые катакомбы». «Хрен получится, но вдруг». «Тогда ты сможешь добраться до радиорубки», где находится единственный канал связи с Нормандией. Предположим, у тебя будет достаточно времени, чтобы передать предупреждение Его Величеству. Предположим, это сообщение достигнет адресата. Что его не отловит по пути, чертов ледо? Ну ладно, предположим, немыслимое, приятель. Итак, император получает твое сообщение, что дальше? А дальше, Хаконы, сделает из тебя решето». Ну а потом, император, будем надеяться на лучшее, вернется на прайм Орд, а твою и дворец перевешает заговорщиков. Если все закончится благополучно, тебе наградят посмертно. Самой раз самой почетной медалью. Стэн почему-то никогда не мечтал носить на груди самую раз самую награду – Галактический Крест, тем более получить ее посмертно. Он сила заставил себя вернуться мыслями к своему настоящему положению. Что предаваться пустым мечтам, ведь на самом деле он даже из этой комнаты не сможет вырваться. Пула махнул по двери. Стэн вскочил с диванчика и грубый голос приказал. Стать спиной к дальней стене, точно напротив двери». Стэн подчинился. «Стоишь у стены?» «Да». «Я открываю дверь. Если сразу не вижу тебя, бросаю внутрь гранату». Дверь резко распахнулась. За ней стоял мужчина, который, как догадывался Стен, был старшим охранником. В руке у него была боевая граната. Шагах в двух за его спиной маячили двое претарианцев с поднятыми на уровень груди велиганами. Еще дальше стоял Каи Хаконе. Астен не сделал ни одного движения, пока охранники заходили в комнату и располагались по бокам от него. После этого в кабинет прошел Хаконе. «Поговорим, капитан». Стэн ухмыльнулся. Будь его воля, он бы многое сказал этой скотине. «Я могу отпустить вас из дворца, по честное слово, что вы ничего не станете предпринимать против нас. Можете выдать слово офицера». Стэн прикинул в уме, а не солгать ли. Решил, не стоит. Ему надо было кое-что сделать, а для этого необходимо оставаться во дворце. Тогда будет хоть крошечный шанс выполнить задуманное». «Нет», — ответил Стэн. «Я так и думал», – сказал Хаконе, и по его кивку в комнату вошли еще четверо охранников. «И все же я намерен кое-что обсудить с вами». В голове стена мелькнула мысль. Если император выживет и вернется во дворец, дело у него будет не в проворот. Например, восстановить все дворцовые сады, изрытые оборонными траншеями и перепаханные самоходками с ракетами «Земля-воздух». Это претарианцы готовились к обороне. Хаконы, идущий рядом со Стэном, казалось, не обращал внимания на суету подготовительных работ. Семьи образовав широкий ромб, -ром, сопровождали Стена и Хаконы, постоянно держа капитана на мушке. Хаконы и этого вроде бы не замечал. Как всякий думатель, дух ставший активным делателем, он не мог удержаться от многословных, почти истеричных объяснений своих действий. Ах, насколько было бы проще, если бы уже первый этап заговора завершился успехом. Стэн был тоже слегка не в себе. Сейчас его, как-никак офицера разведки, мучило почти до истерики, любопытства касательно деталей заговора. «Первый этап, господин Хаконе?» «К сожалению, мне не все подробности известны. Как я понимаю, вы намеревались взрывом бомбы оглушить императора, верно? Его собирались доставить на скорой помощи в Саваардский госпиталь, где доктор Кнокс позаботился бы об остальном. И что бы это вам дало?» Обычно, после дня империи, властитель на неделю-другую удаляется от дел, отдыхает и не появляется на публике. Поэтому в нашем распоряжении было бы две недели, чтобы воздействовать на его психику. И чьи приказы он стал бы исполнять? Ледо и прочих разумных патриотов, которые убеждены, что следует идти иным путем, имперской политике нужно вернуть ее былой блеск. Но теперь вы намерены убить императора. Необходимость – жестокая штука. Стэн про себя содрогнулся. «Может ли такой человек, как Хакона, действительно мыслить подобными клише?» «Итак, властителя вы убьете. А кого на его место?» «После гибели императора все главнейшие имперские средства связи и вещания окажутся в наших руках, и никакая ложная информация не просочится в эфир». «Вроде той, кто на самом деле сотворил все это?» Хакона лишь усмехнулся и не счел нужным отвечать. «Кстати, Хаконы, если уж об этом зашел разговор, и мой вопрос не очень возмутит вас, кого вы собираетесь объявить виновником гибели императора?» «Конечно, Таанцев, кого же еще?» «Ловко!» «А вам не кажется, что лорды, которые вели переговоры, изложат свою версию событий? И вдруг поверят не вам, а им?» «Покойники не излагают версий!» Досели невозмутимое лицо Стена передернулось гневом. «Да это же война!» «Так точно, капитан!» «Когда разразится война такого масштаба, кто станет копаться в причинах смерти императора?» «Да, будет война, в которой империя спустит жирок, накопленный в последнее время. Жирок, который мешает ей нормально функционировать. К тому же танская проблема будет решена раз и навсегда. Когда все это случится?» «У нас нет точного расписания событий. Претарианцы во главе со мной взяли дворец за три дня до намеченного срока». То, что вы нашли за Арава Арит, заставило нас выступить досрочно, решительно и быстро. А точный час физического устранения императора будет определен адмиралом Лидо лично. Неужели вы верите, что этот ваш комитет, или как вы его там называете, окажется способен править огромной империей? А почему бы и нет? Одна голова хорошо, а 20 лучше. Стэн хотел возразить, что 20 голов отнюдь не лучше члены любой хунты очень скоро начинают грызться между собой посиживать друг друга вырывать власть друг у друга но вместо этого он выдвинул другой аргумент 20 голов не знают секрета ам м2 капитан вы всерьез верите в эту колесицу про секрет изготовления топлива а колесица вот уж нет черт возьми стэн провел рядом с императором достаточно времени чтобы понять в чем в чем а уж в этом властитель не блефует «Этот секрет – его главнейшее оружие». «Никто не убедит меня в том», – продолжал Хакона, – «что один, единственный человек во Вселенной знает секрет АМ-2, что формулу состава этого топлива не имеется в каком-нибудь архиве, электронном или еще каком». Разговор тек дальше. Точнее, монолог. Стэн помалкивал и ждал, когда Хакона перейдет к своему предложению. «Так и случилось». «Я хотел переговорить с вами наедине», – наконец приступил к делу писатель-заговорщик. «Потому что... потому что... Э, события начнутся некоторые перестановки наверху. Быть может, вы пригодитесь нам. Вам лично или комитету 20. «Разумеется, всему комитету. Впрочем, я бы хотел, чтобы обо всем докладывали мне лично». Стэн не позволит себе улыбнуться». И так, как он уже сейчас подбирает людей, которые станут подстраховывать его от удара в спину. Стало быть, он не очень-то верит в свои красивые теории. «А чем я займусь на новой работе?» «Вам будет дозволено остаться в нынешнем качестве». «Но я, то есть я хочу сказать «мы». Словом, время от времени вы будете выполнять некоторые поручения в области разведки. Вы забываете, что я принес клятву верности императору. Вы не обязаны быть верны ему». После его смерти, так? Предположим, я скажу так, что тогда? Хаконы просиял, но затем смотрелся в лицо Стена и спросил: Лжете, капитан, а вы сомневаетесь в этом? С несколько изменившейся улыбкой Хаконы кивком подозвал охранников подойти поближе. Вы осторожное бестие, капитан! сказал он. Не будем торопить события. Пусть все пока останется как есть. Посидите под замком в своем кабинете, вплоть до дальнейших указаний. А после кончины императора мы, наверное, возобновим наш разговор. Стэн вежливо поклонился и пошел обратно в сопровождении притарианского конвоя. Хаконе больше не занимал его мыслей. Капитан уже придумал, как можно улизнуть и заключение. Нашел хороший способ, дававший ему по меньшей мере 10% уверенность в том, что в итоге он выживет. Когда он служил в отряде богомолов, судьба редко предоставляла ему такой большой шанс выжить. Целых 10%.